Глава восьмая. Способы увеличения прибавочной стоимости. Том первый, главы с восьмой по десятую. Прибавочная стоимость создается благодаря применению рабочей силы. Капитал покупает рабочую силу и уплачивает за нее заработную плату. Когда затем рабочий работает, он производит новую стоимость, принадлежащую не ему, а капиталисту некоторое время он должен работать чтобы только возместить стоимость заработной платы, но после того как это будет достигнуто, он не складывает рук, а работает еще в течение нескольких часов в день. новая стоимость которую он теперь производит и которая следовательно превосходит сумму заработной платы есть прибавочная стоимость таким образом капитал вынуждает производство прибавочной стоимости. Сначала просто путем удлинения рабочего дня за пределы необходимого рабочего времени. Необходимого для возмещения стоимости рабочей силы. Капитал подчиняет себе труд сначала при тех технических условиях, при которых он дан ему исторически. Поэтому непосредственно он не изменяет способа производства. Производство прибавочной стоимости посредством простого удлинения рабочего дня было не менее действительным в старомодной пекарне, чем в современной бумагопредельне. Однако у рабочего дня есть граница. Он не может быть продлен за известный предел. Предел этот определяется двояко. Во-первых, физическими потребностями рабочей силы. Человек может расходовать в продолжении 24 часов лишь определенное количество жизненной силы. Так лошадь может работать изо дня в день лишь по 8 часов. В продолжение известной части дня сила должна отдыхать, спать. В продолжение другой части дня человек должен питаться, поддерживать чистоту, одеваться и так далее. За этими чисто физическими границами удлинение рабочего дня наталкивается на границы морального свойства. Рабочему необходимо время для удовлетворения интеллектуальных и социальных потребностей, объем и количество которых определяются общим состоянием культуры. Но как те, так и другие границы весьма растяжимого свойства и открывают самый широкий простор. Так, например, мы встречаем рабочий день в 8, 10, 12, 14, 16, 18 часов то есть рабочий день самой различной длины. Постоянное стремление капитала к удлинению рабочего дня вызывает сопротивление рабочего класса и привело в Англии, стране, где впервые укрепилось капиталистическое производство, к ожесточенной социальной и политической борьбе, которая тянулась в течение столетий. Существуют, однако, и другие способы увеличения прибавочной стоимости.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 Наконец остается еще увеличение так называемой относительной прибавочной стоимости. Это происходит следующим образом. Если длина рабочего дня равна, скажем, 10 часам, из которых 6 часов возмещают стоимость рабочей силы, то в остальные 4 часа производится определенное количество прибавочной стоимости. Если удастся удлинить рабочий день до 11 часов или за те же 10 часов выжать из рабочего большее количество работы или проделать то и другое вместе, то количество прибавочной стоимости соответственно увеличится. В этом случае мы имеем абсолютное увеличение прибавочной стоимости. Если же, напротив, невозможно удлинить рабочий день за пределы 10 часов, или принудить рабочих к большей интенсивности труда, то иногда, возможно, бывает сократить необходимое рабочее время. В нашем примере оно равнялось шести часам, так как это время было необходимо для производства средств существования, которых требует поддержания рабочей силы на один день. Если эти средства существования могут быть произведены в более короткий срок, с меньшей затратой труда, то вместо шести часов для этого, быть может, достаточно будет пяти, и из десятичасового рабочего дня останется вместо четырех, пять часов для производства прибавочной стоимости. Последнее увеличилось бы в таком случае относительно по отношению к рабочему дню. Чтобы осуществить такое относительное повышение прибавочной стоимости, товары, служащие для потребления рабочего класса, должны производиться в более короткое время. Это значит, другими словами, что производительность труда должна повыситься так, чтобы для производства того же количества товаров требовалось меньшее количество труда. Для этого совершенно недостаточно, чтобы капитал овладевал процессом труда в его исторически унаследованной форме и увеличивал лишь его продолжительность.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 но и те, которые снабжают их средствами производства. Например, стоимость сапога определяется не только трудом сапожника, но и стоимостью кожи, смолы, дратвы и так далее. Напротив, повышение производительной силы в таких отраслях производства, которые не доставляют ни необходимых средств существования, ни средств производства для их изготовления, оставляет стоимость рабочей силы без перемены. Когда отдельный капиталист путем повышения производительной силы труда удешевляет, например, рубашки, то он, быть может, вовсе и не задается целью соответственно понизить стоимость рабочей силы. Однако лишь постольку, поскольку он в конце концов содействует этому результату, он содействует повышению общей нормы прибавочной стоимости. Таким образом, внутреннее стремление и постоянная тенденция капитала состоит в повышении производительности труда с целью удешевить товары, а посредством этого удешевить и самого рабочего. Так как один и тот же процесс удешевляет товары и увеличивает заключающуюся в них прибавочную стоимость, то этим самым разъясняется загадочный смысл того факта, что капиталист, заботящийся только о производстве миновой стоимости, все время старается понизить миновую стоимость своих товаров. При капиталистическом производстве повышение производительной силы труда имеет целью сократить ту часть рабочего дня, которую рабочий употребляет на самого себя. И как раз для того, чтобы удлинить другую часть рабочего дня, в течение которой рабочий даром работает на капиталиста.